«Я собираюсь написать Библию новой религии», — он подчеркнул слово «новой». «И издатель не против». «Ага. Новый Рон Хаббард? Хочешь разбогатеть, придумай религию. И что за религия? А это пускай Амир расскажет. От него я и узнал о ней». Амир рассказал. Некая компания арабских эмиров и шейхов, в основном из Саудовской Аравии и Эмиратов, Озабоченное явным несоответствием количество собственных средств к существованию и длительностью этого самого существования наняла лучших ученых со всего мира и предложила им неограниченное финансирование для разработки способа продления человеческой жизни. Ученые в пути лица в течение десяти с лишним лет осваивали предложенный бюджет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 «По-моему, ты говоришь о вещах, не имеющих к ней никакого отношения». Даниэль отметил про себя, что карлсоновское воспитание не прошло даром. Он сказал на автомате «по-моему», а не «как по мне». Амир хотел было продолжить, но на этот раз его перебил успевший изрядно накидаться Бронфельд. «Имей терпение! Слушай, что тебе умные люди говорят!» Он даже вялым кулачком по столу пристукнул.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 «Бет» — бед, «Всеведущ» и «Гимель» — «Всемогущ». «Согласен?» — Даниэль добавил. «Еще он вездесущ, насколько я помню». «Всемогущ, вездесущ, какая разница? Если ты можешь все, значит, можешь везде». «Согласен?» — Даниэль пожал плечами и, подумав, добавил. «А еще он мудр». «Смотри пункт «Бет» — «Всеведущ». Но всеведение и мудрость — разные вещи. Писатель опять не выдержал. «Да неважно это, Даниэль, что ты цепляешься!» Амир остановил его взглядом. «Можно сказать, что Бог мудрый и добрый, но это все оценочные характеристики. Да и сам подумай, Амур Купидон — Бог любви. Он мудр, по-твоему? Или какой-нибудь Арес Марс — Бог войны? Он разве добр?»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 Оцифрованное сознание бессмертно. Бет. Бесконечное время существования и безграничный доступ к информационным ресурсам сделают это сознание всеведущим. Гимель. Всеведение приведет к всемогуществу и вездесущности. Коллективное человеческое сознание, вооруженное новыми знаниями,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 В ответ Амир пообещал представить все возможные доказательства правдивости своих слов. Естественно, кроме тех, которые могут открыть технические подробности самой технологии переноса. При этом, казалось, он был огорчен высказанным ему недоверием. «Хлопни, брат!» — Бронфильд протянул ему стакан. Амир стакан принял, но пить не стал. Поставил на стол. «Мне хватит. А мы с Даниэлем хлопнем!»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 «Не то, что тебя». Только обнаружив на себе хоть и мутный, но очень подозрительный взгляд писателя, малыш понял, что сболтнул лишнее. «Ты все врешь», — мрачно и торжественно объявил Бронфильд. «Тебе же не нравятся мои книги. Учиться он у меня хочет». «Вранье!» «Что ты на самом деле от меня хочешь?» Малыш очень гордился потом тем, как быстро он нашелся с ответом. «Да?»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 Я таким не был. Когда я писал свою первую книгу, я ни о чем таком не думал. Ну, как не думал? Надеялся на чудо, и оно случилось. Появился этот араб, как джин из лампы, и нашел мне издателя. Наверное, он и тебе поможет. Я вижу, ты ему нравишься. Он снова наплескал виски в стаканы. Лихаем, Я расскажу тебе то, о чем никто не знает». «Помнишь, я говорил сегодня про двенадцать книг, которые должен издательству. Так вот, чем меньше у меня остается денег, тем быстрее мне приходится писать. Сначала я старался, но потом подсчитал. Первую книгу я писал год. Еще на одиннадцать лет полученных денег мне не хватит. Но как я не старался, быстрее, чем за полгода, я вторую книгу дописать не смог». Это было уже совсем не то, что первое, но еще не халтура. Третье вышло за четыре месяца. Постепенно я совершенно оборзел. И теперь не читаю написанное даже второй раз. Сразу отдаю редакторам. Сейчас я делаю, ты не поверишь, роман в три месяца. Бывают моменты, когда чувствую себя гением.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 Они все ядны. Даниэль в шутку предложил ему выпить на брудершафт. — Давайте. Но только формально. Бронфельд погрозил пальцем, пытаясь сфокусировать взгляд где-то на щеке собутыльника. — Всякие там поцелуи ни к чему. — Черт вас молодежь знает. Чокнемся и все. Выпили. Вдруг Бронфильд звонко хлопнул себя по лбу и зигзагом ушел в свой рабочий угол.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 нижняя губа поползла вниз максим уже подумал что он уснул но вдруг бронфильд взметнулся и забормотал а он еще и говорит мне что писать теперь с библии это его идея араб а туда же и в левушку лезет и снова опал теперь окончательно максим хотел его так и оставить но сжалился и отволок в спальню Сам отправился к рабочему уголку. Домашний компьютер Бронфельда не был выключен, находился в режиме сна. Начинающий шпион уже обрадовался удаче, но вход в систему оказался запаролен. «Буратино, ты можешь подобрать пароль?» — тихо спросил малыш. «Нет, компьютер не подключен к сети», — ответил Буратино. «На столе лежала пара листов с какими-то схемами»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 Есть лишь небытие и плоть гниющая. Отец закричал. — Розалия! Что этот старый пройдоха твой отец наговорил ребенку перед смертью? Теперь иди сама разбирайся. Однажды его неверие в Бога пошатнулось. Когда Паоло изучал теорию эволюции, то спросил себя. А как появилось первое ухо? Как природа случайно может создать то, о чем не имеет понятия? Как можно создать слух, не имея такой задачи? Значит, есть все-таки божественный замысел. Но пристально изучив вопрос, Пауло выяснил, что ухо, прежде чем стать ухом, за многие миллионы лет прошло путь от островка клеток в процессе мутации, ставших чувствительными к вибрации до совершенного звукоулавливающего устройства ибо в процессе эволюции случайно приобретенные полезные свойства сохраняются и развиваются, если есть условия для естественного отбора и неограниченный запас времени. С тех пор Паулу любил повторять. В чем отличие атеиста от верующего? Первый знает содержание теории эволюции Дарвина, а второй только то, что она существует. Паулу стал доктором, как завещал ему дедушка,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 Малыш хотел было сфотографировать листы, но Буратино предупредил, что он и так фиксирует всю информацию. Гормоны, которые под воздействием биочипа вырабатывались в избытке для того, чтобы ослабить опьянение, вызвали побочный эффект, напрочь отшибли сон. Впечатленный набросками Бронфельда к Библии, малыш решил почитать его тринадцатую книгу и расположился на диванчике в гостиной. «Это я, Левушка